Глава 41. Беркутов, постоянно ожидающий и подсознательно чувствующий неприятности, был наготове и пришпорил ящера. За счет своевременного ускорения и замешательства стражи удалось выиграть пяток метров. На этом везение закончилось. Живой коридор схлопнулся, и пики уперлись острием вперед. вперёд. Ворота на волю стали опускаться. Варана убили мгновением позже. Он принял в себя все, что торчало на пути. Последний раз взревел, и как несчастный ежик, повалился на бок и затих Но перед этим Олег, подхватив свою шестую девушку, оттолкнулся от седла и, вложив всю силу, прыгнул дальше к спасительному проему. В надежде выскочить наружу, он ракетой пролетел над головами озверевших зеленомордых и ударился в невидимую прозрачную стену, сполз по ней. Оказывается, подлый маг уже трансгрессировал на эту сторону туннеля, и колданул заклинания воздушный барьер Чемпион ускоренно произвел все необходимые действия по приведению в чувство хозяина и устранению последствий сотрясения мозга, который он все же уберёг, вовремя сформировав тонкое подобие подшлемника из длинных ушей. Шатаясь, человек поднялся на неокрепшие ноги. Голова пока кружилась, но быстро проходила. Со всех сторон к нему кинулись мастера рубки на мечах, владеющие техникой двух рук. Скорость фехтования Олега в сочетании с приемами рукопашного боя превышала их мастерство. Но количество опытных противников явно сказывалось на потере инициативы, и они медленно брали над ним верх. Не спасала даже поломка их оружия, встречавшегося со стрёмом на наклинков и разлетавшегося на кусочки. Удары в ответ по броне скафа стали приходить чаще, доставляя неприятное ощущение, истинную боль от которых купировали на ниты, непрерывно расходуя себя. Бедной девушке тоже досталось Ее пару раз безрезультатно потыкали кинжалом и, убедившись, что большого смысла в этом нет, оставили в покое сидеть на полу, закрыв голову руками. Связанный боем мужчина не мог продвигаться ни вперед, ни назад, а магистр уже плел свое новое заклинание, чтобы набросить на землянина удушающий кокон. И тут, в почти опустившиеся ворота влетела фронтальная часть бронированного транспорта, который заблокировал дверь и поддал под зад мага, Он лишь успел создать вокруг себя водяную сферу защиты и улетел, увыкаясь далеко назад. Те, кто оказался под спидером, уже вряд ли примут первоначальную форму живых существ, а те, до кого он не доехал, полегли от внезапной стрельбы из открывшихся портов машины. Вокруг человека и его спутницы сразу образовалось чистое пространство. И полковник, не мешкая, подхватив Сесилию, побежал к спасительному проему открывшуюся люка. Внутри из динамиков машины раздался знакомый и сосредоточенный голос любимой кашка-девочки: "Рада тебя видеть живым, Олег. Пристегни своего напарника и беги в орудийную башню. У нас сейчас будут гости с нежелательными подарками. Кстати, там можешь пополнить запасы необходимых для тебя материалов. Транспорт сдал назад." окончательно разрушив ворота и приведя в развалины весь шлюз. На улице города завыли сирены. Кто-то из командиров стражи ввел в столице что-то наподобие плана перехвата. Землянин наспех пристегнул Рабитшу к креслу и, несмотря на ее мольбы, побежал помогать встречать гостей. В огневой башне, расположенной на крыше кормовой части Спидера, действительно лежали заботливо уложенные остатки брусков композита NK и другого строительного материала. Чемпион с ними расправился, как голодный пес с блинами. Олегу даже показалось, что он рычит от удовольствия. Изучив управление турелью крупнокалиберного автоматического лучемета, он взялся за рычаги и джойстики, дослав приемник заряженный маной кристалл и огляделся по сторонам, вращая башню. Вдалеке из переулка выскочил другой транспорт в красно-белую полоску, светящийся магическими огоньками и хищно вращающей пушкой на крыше. Сведя на нем перекрестие прицела, человек нажал на гашетку. Оружие, загудев как высоковольтный трансформатор, начало издавать звизгивающий звук в такт выстрелам. Первые трассеры прошили каменную кладку на мостовой, но быстро подкорректировав упреждение и наклон ствола, лучи уже принялись биться в патрульную машину. Там явно была какая-то защитная магия в виде отражающего поля, но с каждым выстрелом она проседала все больше и больше, пока наконец вспышки не коснулись самой брони. Следом появились языки пламени, разлетающиеся в стороны куски обшивки, и как апофеоз детонация, спухшая изнутри как огненный шар, вырывающийся из всех люков наружу. Пока Олег сосредоточенно стрелял в единственного преследователя, не заметил, что сверху спикировали еще двое с защитно-маскировочной окраской из подкрепления сил обороны и открыли результативный огонь. Космонавт изменил наклон пушки на почти близкий к вертикальному и стал тоже огрызаться в ответ. Встречная стрельба из боковых спансонов БТРов жестко сотрясала всю машину, создавая отвлекающие блики в видимом диапазоне и сбивая прицел. Броня же на их брюхе прочнее, чем у расстрелянной патрульной. Они были специально предназначены вести штурмовой городской бой с наземным противником. Полковник об этом догадался лишь когда сменил уже второй пустой кристалл на новый, а толком добился чуть-чуть. А тут ещё добавился рассеженный магистр, который увязался следом в погоню Он не бежал по пятам, как можно было подумать, а постоянно трансгрессировал, прыгая впереди по курсу, то на крыше домов, то в их помещения, и обязательно стреляя оттуда какой-нибудь молнией или фаерболом. Аша была просто великолепным пилотом. Она ловко уворачивалась от большинства опущенных спидер-снарядов. Крутые смены курса, петли, перевороты, бочки, зависания. Но от всех выстрелов все же уйти не удалось. Защитное поле стало проседать. Землянин замучил наконец одного противника, пробил ему защиту пола и прожёг обшивку. Тот, дымя и пылая, сразу вывалился из боя, а второй усилил нажим стрельбой. Тут высоко в небе появилась яркая точка, которая приближалась по всей видимости с орбиты. Легко догнав противника, торпеда впилась ему в верхнюю полусферу, и со сослепительной вспышкой расколола пополам. Пылающие куски обвалились на чей-то дом. Спасибо за помощь, Ширша, раздался голос Саши в динамиках. Поторопитесь, теперь у нас только один путь быстрее убраться с этой системы. «Включила аджамер, патрули вас потеряли. Остаюсь на орбите под маскировочным полем, ответил неизвестный Олегу женский голос. Но оставался надоедливый маг. Поймать его в прицел было тяжело. Он, как чувствовал угрозу, сразу же мигал в другое место. Ему бы вернуться за подмогой в штаб обороны. Но профессиональная обида требовала личной мести за поруганную честь. Иса, у меня есть план. Держись чуть правее над этой улицей. Как только скажу, на форсаже резко виляй вправо и затормози над углом крыши ближайшего здания. Передал команду в переговорное устройство человек. Мур. Был ему короткий и лаконичный ответ. Подождав, пока Макс заметит, что Спидер перешел на другую от него сторону улицы, он для устрашения навел на преследователя ствол, и тот сразу, ожидаемо мигнул в другое место. Давай! Крутой вираж заставил расставить руки в распорки, а ускорение вдавило в кресло. Затем последовало резкое торможение, окончание которого Олег не стал дожидаться, отстегнулся от кресла и бросился в салон, цепляясь за стенкой коридора. Там появились всполохи материализующегося и ничего не подозревающего мага. Когда трансгрессия была завершена, человек протянул к нему руки, из которых потекла наносубстанция, похожая на расплавленный металл. Она укутала всего Габлейта в коко, оставив только голову на поверхности, и выплюнул наружу его боевой посох, который упал на палубу. "Аша, все в порядке. Едем спокойно дальше по экскурсионной программе". Больше нас никто не побеспокоит. Я взял его. Мужчина стал внимательно рассматривать пленника вблизи и вспоминать, где же его мог видеть. С трудом припомнился один из несuradosных полубредовых снов. Тут помог симбионт, нашедший и восстановивший его в памяти. «Подохну на арене в ошейнике раба, значит. Так ты, Грибанаис, еще хотел меня замучить в своих опытах? Тот, кто вместе с вашим кардиналом ложно оклеветал и обвинил в преступлениях, которых я не совершал, как не стыдно старец опускаться до такого? А еще ученый муж, долг платежом красен. В таких случаях, говорят на моей планете. Вот теперь пришло твое время платить. Я тебя сейчас ассимилирую и оставлю тут. Интересно, долго ты протянешь без магии? Магистр бегает своих собратьев волшебников с зелеными лысыми макушками. Пожалуйста, не делай этого, взмолился пленник. А почему я не должен этого делать? поинтересовался полковник, демонстративно водя рукой, а за ним, повторяя его движение, как змея двигался по лужитке отросток искоко на старца, норовив тому в рот. Вы не сможете без меня отключить систему обороны, чтобы улететь с планеты. Только я знаю код управления и имею доступ к главной диспетчерской. Я зайду туда и отключу всю систему планетарной навигации. Ни один сканер не шелохнется, пока вы не улетите. Привел он весомый довод, хватаясь за соломинку. Киса, ты слышала? Стоит ли ему верить? Может, обойдемся сами по старинке? Я не знаю, Олег. Он очень хитер. На мой взгляд, не следует его отпускать.